11. Наместник. «Вам была оказана великая честь, награда за ваши труды, право искупить грех Наиры-предательницы и, и сразиться словно воины на арене Дегора Великого!» Прогремел певучий, но сильный голос, басовитый с налетом печали. «Но вы вместо благодарности...» «Изъявили недовольство! Какое разочарование! Какая наглость!» Декс вывернул голову и впился взглядом в Зверлинга на широком балконе, нависающем над ареной. На его балюстраде развивались громадные флаги то ли родов, то ли еще чего. На одном виднелась когтистая белая лапа на черном фоне, на следующем — луна и звездное небо, другой изображал свирепую морду пантеры и еще десяток прочих. Но был и куда более громадный, раскинувшийся над балконом не меньше десятка метров в ширину и высоту. Две красные лапы, почти человеческие, окружают темный круг с маленькой белой точкой в центре. «Какое высокомерие! Какая безвкусица!» — ехидно подумал я. «А вот ты поинтереснее будешь. Слишком уж много я слышал про местного наместника». Владельцем голоса оказался поистине впечатляющий зверлинг – само воплощение индивидуализма и превосходства силы. Тигрит, двух метров ростом, с оголенным торсом и наброшенным на плечи халатом, покрытый бело-черной шерстью, измазанной красной и золотой краской, параллельно тигриным полосам. Даже отсюда я видел зеленоватый свет его глаз, вдохновляющий и чарующий. Пышущей силой тело, испещренное шрамами, внушало уважение. Сразу закрадывалась мысль. В скольких же сражениях он побывал? Его макушку обхватывал золотой обруч с крупным рубином в центре. Поодаль не было никого, за исключением сгорбленной обезьяны, опирающейся на темную трость в бесцветном льняном балахоне совершенно неподходящем обстановке. Эту обезьяну я и видел в воспоминаниях Декса. вспомнил я. — А наказание за неуважение известно. Смерть! — гаркнул наместник. — Но срок празднества в честь основания святого государства имени Дегора назначен. Через две недели вы очистите свои имена славой или смертью, силой заслужив свободу. Стоило заговорить о свободе, как по толпе пронесся шепот. Никто не ликовал или радовался в окружении мертвых собратьев. Но все же в сильных возродилась надежда, но ну а слабые окончательно погрузились в отчаяние. Таков был удел каждого мира, ничего необычного. Даже Декс нахмурился, будто раздумывая, и я, даже находясь в его голове, не мог понять о чем. Сам же я ни разу не верил этому облеченному властью ублюдку. Я уже знал, чем все кончится. «Десяток сильнейших из рода Наиры», Обретут равные с сыновьями и дочерями Дегора права, станут вольны идти куда пожелают, создавать и разрушать согласно общим законам, продолжал он, и толпа, стоявшая на краю площади, по театральному недовольно зароптала. Но-но! Ну -ну, ваше недовольство правомерно, дорогие граждане, и законно в полной мере. Но дети всегда платят за грехи родителей. как и сильный, вправе взять свое по праву победы. Каждый из них семнадцать лет провел в кандалах, отмывая грех матери-предательницы. Всю осознанную жизнь трудился для блага сыновей и дочерей Дегора, первого хищника, и Ивара, всеядного бога, Кирок Стремительный и Ланта Певчева. Он слегка поклонился без уважения, но словно признавал пользу и рабского труда. и, пользуясь правом императорского наместника доблестного города Ивендир, я хочу дать вам возможность сразиться, вырвать волю в боях с братьями своими и сестрами, заслужить право на жизнь». Толпа, словно по щелчку пальцев, в момент сменила гнев на милость, поддерживая его слова одобрительными криками и топотом. «Через две недели они ступят на землю арены Дегора и явят нам силу своего духа и тела. Шесть сотен воинов сразятся друг с другом, и лишь десять из них никогда больше не наденут кандалов. Воодушевленно сказал он. Толпа заликовала, поддерживая своего правителя, чего и следовало ожидать. Словно ежегодное театральное представление, толпа заученно реагировала в нужный момент. Только, видимо, масштаб в этот раз куда больше. Зрители облепили окна и крыши ближайших домов, теснились на улицах и в переулках. Служивые настороженно переглядывались, ожидая новой вспышки рабского недовольства. Это дерьмо происходило ежегодно и с каждым разом разрасталось вместе с расползающимся городом и его населением. И теперь громадная площадь мала для трупов-невольников. Декса же уже отпустили, он все еще скрипел зубами, но уже не изъявлял желания самоубиться. Видимо, его тоже заинтересовали слова этого помпезного ублюдка о свободе и прочей чуши. Да уж, он может и силен до такой степени, что вполне может войти в победную десятку, только, к сожалению, чертовски туп и наивен. Когда мы шли сюда, готов поспорить, нас было не меньше тысячи. «Значит, зарубили сходу почти половину. Да уж, мы им уже не особо нужны. Вырезают поголовье слишком взрослого скота. Не дают возможности сообразить, что к чему. Создать сообщество сопротивления. Какая красота! Моему ублюдочному отцу это бы понравилось. В его стиле!» — размышлял я. «И даже тот десяток. Нет, они нас не оставят в живых. Я это знаю». Все это дерьмо проводится совсем для другого. Внезапно гулкий голос со стороны оторвал меня от размышлений. — А если мы откажемся? — спросил матерый зверлинг с коровьей башкой и громадными черными рогами. Он был не меньше самого наместника. — Мм, неожиданная смелость, благо не Декс задал этот тупорылый вопрос. Подумал я, наблюдая за последними секундами жизни очередного наивного тупицы. Ястребиды, запланившие корни с арены, напряглись, их крылья зашевелились, готовые выпустить сноп перьев в наглеца, но наместник дернул рукой, видимо приказывая пока повременить, и заговорил спокойно, почти нежно. «Каждый из вас вправе отказаться. Вы, пусть и не вольны распоряжаться своей свободой, но все же ваша жизнь принадлежит лишь вам. Вы не собственности и не рабы». «И я вам не хозяин», — сказал наместник, и все вокруг притихло. Не было ни одобрения, ни недовольства, ни понимания. «Всем известны законы империи Дигор. Один из них абсолютно прозрачно запрещает любые виды рабства. Вы же лишь платите долг, работаете на благо государства». «И что нам грозит за отказ повиноваться?» «Мы вернемся в барак и продолжим влочить свое существование в кандалах. Как вы говорите, возвращать долг?» Нахмурившись, спросил Рогатый. Вокруг него стояло еще не меньше дюжины похожих зверлингов. «Но есть еще один закон», — продолжал наместник, словно не обратив внимания на вопрос невольника. «Несложный закон о финансовых и долговых взаимоотношениях. «Согласно ему, кредитор вправе взыскать имущество, соизмеримое долгу, а должник, по праву силы, может отказаться от выполнения требования». «Наместник, не могли бы вы объяснить попроще? Мы не самые обученные жители империи!» Словно с налетом ехидства спросил Зверлинг. Наместник легонько улыбнулся, а глаза слегка прищурились. Он сделал шаг к балюстраде, Затем еще один. Положил руки с позвякивающими тяжелыми браслетами на гранитный край. Приподнял немного ладони и хлопнул о камень. Браслеты звонко бряцнули. Громадное тело рогатого идиота взвилось в воздух, помчалось к наместнику. Зверлинг дергал руками и ногами, не способный сопротивляться неведомой силе безумного притяжения. «Что? Что происходит?» кричал он, пока летел над землей со страшной скоростью, способной превратить его тело в кляксу на стене арены. «Это колдовство или способность? Что за безумие?» Шокированно подумал я, представляя, как можно использовать такую ужасающую силу, такой беспредельный потенциал. А наместник выставил перед собой руку, и та тут же раздулась. Вены выступили темными щупальцами, каждая мышца напряглась, словно желая разорвать оковы шкуры. Другая рука теперь напоминала недоразвитое убожество, хоть несколько секунд назад казалась пределом телесного развития. — Телесная трансформация! — восхищенно крикнул кто-то из горожан на крыше. — Двойной дар! — послышалось с другой стороны. А я мог лишь следить взглядом за громадным летящим зверлингом. Но почти достигнув наместника, он замедлил полет настолько, что впечатавшись шеей прямо в руку тигрида, он ее даже не сломал, только качнулся и на секунду обмяк в его хватке. Но следом ухватился обеими руками за запястье наместника. Браслеты звенели, пока он пытался вырваться из тисков, даже, наверное, не осознавая, что висит в десятке метров над землей. А наместник продолжил объяснение. «Проще говоря, если должник слаб, кредитор может отобрать у него все, что угодно в уплату долга. И я являюсь вашим непосредственным кредитором, а единственным доступным вам имуществом является ваша жизнь». Наместник разжал руку, и невольник завопил, рухнул на землю, дернулся и замер бездыханный. Две тонкие, едва различимые струйки энергии потекли к наместнику. Одна, почти невидимая, словно марево над землей в жаркий день, а другая плотнее, красноватая и мутная. Как интересно, похоже на то, что было со мной, два потока разных цветов. Но у наместника совсем не такие, как были у меня. Видимо, это зависит от способности. Я на секунду задумался, вспоминая какой-то выкрик из толпы. «Точно, Дар! Вот как это именуется!» И двойной, похоже, весьма редкий. К тому же, готов поспорить, тот прозрачный отвечал за его странную способность манипулировать объектами на расстоянии, а розовая — за физическую трансформацию. Как и у меня, вихрастая, словно маленький ураган, точно связанная со скоростью и реакцией, в этом нет сомнений. Но вот та черная... Что же это за дар? Подумал я, вспомнив тот странный дымный поток, истекающий из тел убитых мной. С вихристой энергией мне все было ясно, и с каждым днем я все отчетливее ощущал ее явное и необычно привычное присутствие в теле, но другая, я не только не ощущал ее, но даже не представлял, что она из себя представляет. Кто-то одобрительно свистнул с крыши, его зов подхватили остальные, толпа кричала и смеялась, хлопала в ладоши, выкрикивала «Верно!» «Право силы, право силы! Слався Дигор, Славься, наместник Арис! Крим, Крим, Крим!» Адекс затих. Смотря на мертвое тело Зверлинга, все невольники будто сжались, съежились. Каждый окончательно понял, что у него нет ничего, кроме жизни. Жизни, которую могут отобрать в любую секунду. И отчаяние от осознания немыслимой силы детей Дегора, заполнило каждое сердце потомков Наиры. Но не Декса, его сердце наоборот забилось сильнее, словно чеканя каждый удар. Он расправил плечи, взгляд стал ясным, незамыленным слепой яростью. Подняв голову, он встретился взглядом с наместником. «Нет, отведи глаза, опусти голову, изобрази страх, все что угодно, ты же погубишь себя, нас обоих!» — кричал я, Но голос мой в этот раз не достиг Декса, я ему был не нужен. Наместник улыбнулся странно и чуть кивнул головой и отвел взгляд первым. Взмахнул рукой, призывая к тишине, и толпа повиновалась, а он заговорил вновь. «Идите в храмы и славьте Дегора и братьев-сестер его три дня, а после, как придет ночь одна и вторая и третья, «Поднимите славные бокалы вина за доблестных предков, отвоевавших широкий континент у язычников, тварей и полчищ врагов единого, три святых дня рождения и три доблестных дня смерти». Толпа вновь заликовала, но тут же стихла, подчиняясь жесту наместника, и он продолжил зажигательную речь. «Ликуйте, вправе вы! По прошествии дня Дегора «Я отправлюсь в столицу, святой город Акрис», воодушевленно сказал наместник, и, казалось, щеки его запылали, а толпа едва ли не сходила с ума от восхищения. Стоп, что-то не так, они уж слишком бурно реагируют на его слова. Даже религиозные фанатики менее восторженные к своему гуру, а эти в каком-то... что-то щелкнуло в мозгу. Я прислушался к своим ощущениям, Было что-то знакомое, очень знакомое. Тонкий сладкий аромат. Ха, вот оно как, экстаз, наркотический восторг, иступленное повиновение. Там я представлю Валисийский край, стремительно возвышающийся город Ивандир и его жителей, славных воинов, ремесленников и мыслителей. Наместник замолчал и вознес руки к небу. и медленно опустил, и чем ниже, тем тише становилось вокруг. Наконец ладони коснулись перил, и вокруг воцарилась тишина. Долгая пауза нервно теребила воображение горожан и мое. Я не мог представить, чего еще ожидать. Седьмой поход. Два простых слова. Тишину не нарушил никто. Словно это было тяжким преступлением, но я чувствовал их возбуждение, Яростный поток благословенного желания наживы и разрушения, убийств и славы. Неожиданно наместник вновь посмотрел на меня. Я не мог прочесть мысли в его взгляде. Также на меня смотрел отец. Точно так же я никогда не мог понять, о чем он думает. Десять невольников, десять возродившихся от греха предательства душ явят себя и отправятся со мной за океан. Восторженная тишина сменилась тишиной непонимания. Даже мне слова наместника казались неправильными, противоречащими природе этого мира и государства. «Нет!» — крикнули неловко из толпы. «Так нельзя!» — подхватил еще кто-то. «Они не заслужили такой чести!» Гнев народа нарастал, осторожность уходила на второй план — Толпа стремительно начала забывать, кого они восхваляли в несколько мгновений назад. На то она и толпа. Но наместник был спокоен. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он ждал, не просил их успокоиться, не призывал к тишине. Просто ждал. Они даже не знают, что находятся в его власти. Стоит лишь прекратить подкреплять недовольство, кормить эмоционального монстра, как все быстро затихает. Любое стремление и желание растворяется, стоит ему оступиться. Раздумывая, я удивляюсь столь знакомым методом наместника. Он не боится ни толпы, ни невольников. Одни погрязли в яме восхищения, стоит лишь бросить им кость похвалы, другие же в пропасти отчаяния и даже призрачного шанса на жизнь им достаточно, чтобы быть покорными. Это та сила, с помощью которой Отец правил кланом, словно марионеточник, одного приласкает, другого обдаст ледяной водой. И каждый вожделел его внимание, жаждал признания. Неожиданно, словно озарение открылось мне. Как я и думал, вскоре толпа успокоилась и вновь устремила ожидающие взгляды на Ариса Крима. Он улыбнулся, вся площадь улыбнулась в ответ, словно единый разум, и никто, кроме меня, не посчитал это странным. Наркотик пробрался до самого основания мозга каждого присутствующего. «Седьмой поход будет зваться Великим!» Начал наместник, и толпа внимательно прислушалась, а он довольно щурил глаза, словно ребенок, сумевший уговорить родителя пойти на поводу. «Архидух созывает наместников, лордов и хранителей из каждого региона, клана и ордена». Он не желает мириться с позором прошлого похода, возглавляемого Варихом Белогривом, навлекшим позор на весь волчий Ит. Наместник сжал кулак, и я почувствовал, как мышцы Декса неосознанно сократились, реагируя на его движение. «Избранный богами император, лансир стремительный, поведет сильнейших воинов на земле Андрикары!» Толпа ликовала. Свист и топот сотрясал площадь. Похоже, это Андрикара, не бедный край. Восемь великих князей, правящих на тех землях язычества, находятся в раздоре. Великий князь Яроклык-объединитель мертв. Его сыновья погрязли в междоусобицах. Столица княжества Старомир разрушена. Бурослав, брат Яроклыка, мертв вместе с наследником. «Великий лес изрыгнул тварей на земле за пасмурным хребтом!» Вдохновенно говорил наместник, и толпа внимала ему с трепетом. «Никогда еще империя Дигор не ступала на богатые земли Андрикары. Но этот день не за горами, и императору нужны все. Каждый ид, будь он хищного, птичьего, всеядного рода, и даже травоядные. Край густых лесов и болот». вероломных язычников, опасность там на каждом шагу. Ход там трудный, непредсказуемый, не знаешь, поешь ли сегодня, с улыбкой закончил наместник. Намекает, что мы там будем нужны не на правах воинства императора, а как расходный материал, прощупывая местность. Нам уготована судьба сдохнуть в ловушках, болотах и засадах, и похоже стать кормом на случай, если припасы кончатся. Понял я несложную мысль, и это отвращение скрутило живот. А со мной такое вообще бывает редко. Замечательно. Какая вдохновляющая речь. Теперь эти тупые рубаки пойдут за этим ублюдком куда угодно. А мои наивные соплеменники действительно подумали, что доживут до этого похода. Но не забывайте, каждый, обличивший себя славой и доблестью, «Достоин высочайшего уважения и статуса. Неважно, кто он, хищник всеядный или травоядный», — уверенно сказал наместник. «Ну все, он у них в заднице», — сокрушенно подумал я. «И ладно, мне дело до этих идиотов нет. Свою шкуру я все равно спасу, что бы там кто себе не придумал». «Слава Дегору, первому хищнику! Слава империи имени его!» «Да прибудет с нами сила и ярость, мудрость и отвага!» Толпа внимала ему с фанатичным трепетом, повторяя слова. Даже невольники зашептали, желая хоть немного приобщиться к его величию. «Они пойдут за ним в надежде возвыситься. Они будут рвать глотки бывшим друзьям и товарищам, лелея несбыточную мечту освободиться. Они поверили ему благодаря дурману и собственным потаенным желаниям». Турнир теперь обещает быть куда интереснее. И они все умрут, так и не увидев берегов этой херовой Андрикары. Все не так, все не может быть так. Разгадка так очевидна. Но я не хочу верить в это дерьмо. Не может даже ничтожная жизнь быть настолько бессмысленной. Расти словно свиньи на убой, словно бесправные животные 17 долгих лет лишь для того, чтобы... «Какая же мерзость! Нет, я не хочу верить в это!» «А теперь идите в храмы, возвращайтесь в бараки, три дня, три ночи, и затем, через две недели, мы вновь воскликнем «Слава Дигору, «И вы войдете по ступеням, дабы лицезреть битву за свободу, битву ради себя и ради империи!» Он возвел руки к небу и сжал их в кулаки. «И помните, слава — не дар рождения, она — дитя доблести». С этими словами наместник поклонился народу и скрылся в темном арочном проходе. За ним сразу же последовал и обезьянит, немного прихрамывая. Зверлинги начали спускаться с крыш, скрываться в оконных проемах. Многие уже запевали баллады о битвах прошлых и грядущих, слышались радостные возгласы и удовольствие новостями. «А надзиратели построили нас по прежним группам. В нашей по итогу осталось меньше половины невольников». Взгляд Одноглазого стал мягче после речи наместника, но в его благосклонности чувствовалась странная ревность. Стройтесь, зайчики! Вам еще сражаться за империю! Ха -ха. Быстрее! Наиру раздери!» — кричал он. В каждой группе, казалось, смягчилось отношение. Не видно было побоев или редких оскорблений. Мне же казалось, что это все тоже часть представления, часть воздействия на наши неподготовленные мозги. И многие велись, воспрянули духом и с готовностью выполняли команды, словно бы сражение уже началось. «Слышали, слышали, что говорит!» заговорил возбужденно Фирс, когда мы двинулись к баракам. От радости он то и дело потирал нос. «У меня глаз нет, а не ушей, Фирс!» ответил Алим. но я бы на твоем месте так не радовался. — Чего это? — возмутился Фирс. — Это же шанс, тот, который мы так искали. — Не нравится мне все это, слишком уж сладко, — сказал Алим. — Да и мои видения. — Ой, ты сам не верил в них, — сказал Фирс. — Апчхи! — заболел? — спросил Декс. — Да ничего такого, — ответил он, потирая лапы. — Это лучший вариант из тех, что у нас когда-либо были или будут, — вклинился Декс. — А вот этот не сходит с пути идиотизма. Дерьмом же от этой речи за версту несет. — Видишь? — бросил Фирс. — Ха! — лишь выдохнул Алем устало. — Значит, ты тоже считаешь, что шанс есть? — Те видения, друг, могли быть действительно лишь с нами. А тут он объявил, что дарует свободу при всем городе. «Хищники, какими бы ублюдками не были, но слово держат». «Ну все, мы его потеряли». «Боже, Дарон же сам рассказывал, что победителей никогда больше никто не видел». Мысленно кричал я, испытывая странное чувство, когда херню вроде городит другой, а стыдно тебе. «Вот и я говорю», — продолжал Фирс. «С нами троими никому не совладать. Декс руками машет так, что никто еще на ногах не оставался». — Со мной в силе и скорости вряд ли кто сравнится, а с твоей реакцией, Алим, нам все ни почем. — А то, что нас могут в разные группы отправить или свести в бою друг с другом, ты об этом не думал? — спросил Алим, потерев подбородок. — Не думал, — ответил Фирс и шмыгнул носом. — Все это от начала до конца, какая-то извращенная идея. То, что происходило на площади, все это выглядело не по-настоящему. продолжал Алим. Декс сжал кулаки и обернулся. Всю площадь устилали трупы. «Ну что, думаешь, они проявят жалость?» Вновь пытался чего-то добиться я, но чувствовал, что он меня не слышит. «А как по мне, так очень даже натурально», сказал Фирс. «Особенно то, как размажило того бычару и несколько сотен трупов в один миг нахер. Думаешь, такому как Крим есть дело до представлений?» «Ты видел, на что он способен?» «Тогда почему ничего не известно о тех, кто побеждал в прошлые года? Мы за столько лет не слышали ни об одном, ни слова никто не вымолвил. После турнира они просто исчезли», — спокойно возражал Алем. Умен, умен. Надо точно убить его, как только появится возможность». «Да кто бы в этом проклятом городишке остался бы после стольких лет в кандалах?» — не унимался Фирс. «Вот именно! Нас столько лет держали в кандалах, а тут сразу на поля сражений! Наравне с полноправными воинами! Неслыханная глупость!» Выходил из себя Алем. А оно, похоже, случалось редко, так как лицо Фирса приобрело удивленное выражение. «Как бы то ни было, нам выбирать не из чего", сказал Декс. «У каждого дитя Наиры один путь на песок арены, либо сдохнуть под плетью надсмотрщика». Как по мне, так первый вариант получше. Призрачный шанс все еще шанс. Бывают вещи похуже смерти, неожиданно сказал Алем. Что это он имеет в виду, задумался я. И в этот момент Декс услышал знакомый голос. Он вывернул голову назад в поисках источника и сразу узнал громадные волчьи уши, слишком большие для маленькой койоти головы. «Это был Хорт, тот самый, которому я, считай, подарил тварь. Он о чем-то разговаривал с надзирателем, а в конце передал какой-то мешочек, о содержимом которого нетрудно было догадаться». Не думал, что он придет ко мне так быстро, если честно, не думал, что вообще придет. С удивлением подумал я, ведь на его месте ни за что бы не стал с таким связываться. «Эй, невольник по имени Декс, ко мне!» — крикнул надзиратель, когда хорт отошел в сторону и пошел по тротуару вдоль домов. Я выбрался из толпы своих сородичей, избегая вопросительного взгляда Фирса, и предстал перед надзирателем. — Хавир придет за тобой через час после заката, так что к этому времени, чтобы был в бараке, иначе я с тебя лично шкуру спущу, — сказал Одноглазый, и у меня не было повода ему не верить, даже Декс промолчал. — Вали давай, вон он идет у домов. бросил он. И Декс, недолго думая, перемахнул через улицу, лавируя между группами невольников. Другие надзиратели вообще не обращали внимания на отбившегося от группы зайцида, будто их это не касается вовсе. Хотя оно было неудивительно, вряд ли хоть кто-то из нас мог представлять угрозу для полноправных граждан, при условии, что статус в этом государстве был пропорционален собственной силе. скорее даже бродить без сопровождения надзирателя в пределах города равноценно самоубийству декс сюда крикнул хорт махнув рукой теперь когда декс оказался ближе я мог увидеть как сильно хорт изменился за одну ночь все тело подтянулось ноги стали длиннее черты морды стали жестче острее острые клыки выпирали из за волчьих губ а глаза светились золотым хищным светом Я мог узнать в нем того хорта лишь потому, что знал, это был он. И знал, почему он так изменился. А еще на его груди красовался запудренный стальной медальон с надписями и фигурами. Он висел на плетеной кожаной веревке. Помнится, у него и раньше был какой-то медальон, только тот был покрыт ржавчиной и выглядел словно подделка кузнечного подмастерья. Вспомнил я и понял, что видел похожие у нескольких надзирателей. Помнится, у него и раньше был какой-то медальон, только тот был покрыт ржавчиной и выглядел словно поделка кузнечного подмастерья. Вспомнил я и понял, что видел похожее у нескольких надзирателей. «Скорее, идем!» Он сходу схватил Декса за руку и увлек в ближайший переулок. «Куда ты меня тащишь?» Грубовато спросил Декс. «А ты так и собираешься греметь оковами по мостовым?» поинтересовался Хорт, снимая мешок из-за спины. «На, накинь! А то будут задавать лишние вопросы, пока мы дойдем!» Он протянул Дексу длинный кожаный плащ и маску в виде совиной головы. «А эта хрень, значит, внимание не будет привлекать?» «Сейчас праздник, все будут в масках, традиция такая! Да и плащ!» Он взглянул на небо. «Судя по надвигающимся тучам, не должен вызвать вопросов. Только давай быстрее!» «Мы куда-то спешим, только немного за полдень!» Спросил Декс, всовывая лапы в рукава. А мы не спешим? Времени до заката не так много, как кажется, а у тебя, наверное, много вопросов, на которые я хотел бы побыстрее ответить и отделаться хотя бы от части нашего договора! С легким раздражением ответил Хорт. Или тебе уже не нужна моя помощь? А он, оказывается, неожиданно верен своему слову. Удивительно, при том, какой он трусишка. Хотя был бы храбрецом, уже бы сдох, подумал я. Видя, как нервно бегают его глазки, только надеюсь, Декс воспользуется его долгом по полной. Ох, точно, я забыл, он же тупица. Следуй за мной и старайся не отходить. Я теперь стальной, так что приставать сильно не будут, сказал Хорт, выпячивая грудь с довольным видом. Стальной? Что это значит? Гордость резко сползла с морды Каятида. Он вздохнул разочарованно, не получив должного уважения к его возвышению. даже если оно не совсем заслужено». «Позже объясню. Идем. До трех кисок минут тридцать пешком», — сказал он и пошел по переулку. Декс резко обернулся, ощутив чей-то взгляд, но переулок оказался пуст. Его почувствовал и я, и очень надеялся, что ощущения меня подвели.